Потеря трех воздушных дронов пустяк. Двух кибергонщих уже серьезнее. Но что по-настоящему фатально, Огаши-сан? Правильно. Репутация. Среди крупных игроков ползут слухи, что всесильная ОТИ потерпела неудачу. Пусть маленькую, незначительную. Но череда упавших камешков однажды изменит очертание горы. В чьей голове и в какой момент возникнет мысль, что корпорация уже не тот из полин, которым была раньше. Мы приложили усилия, чтобы все осталось в тайне. Департамент полиции не имеет к нам вопросов. С владельцем охранного агентства стройки тоже удалось договориться. Мы компенсировали весь причиненный ущерб и Закрыли им рот солидной премией. Пару мелких журналистов из местных новостей наши люди спровадили ни с чем. Я лично убедился, чтобы они не сделали ни одной записи. Кроме электронных записей существуют языки, которые не так просто укоротить. Порой люди способны болтать без умолку просто ради того, чтобы их слушали. Желаете, чтобы мы поработали с ними еще раз? Если ты счел принятые меры достаточными, так тому и быть. Оспаривать твои действия значит проявить недоверие к опыту подчиненного. Но я допустил ошибку. Мои люди не смогли исполнить вашу волю. Я чувствую вину. Вы оставите виновного без наказания? Я видел записи с камер наших людей, дронов и псов, и мог бы сказать, что многое можно было сделать иначе, но не дело главы корпорации вмешиваться в дела сотрудников через голову их начальника. Если бы ты не был профессионалом, Огаши-сан, то не занимал бы этой должности. Твои предыдущие заслуги многократно убеждали меня в этом мнении, В конце концов, я действительно склонен согласиться, что от случайности не застрахован даже самый отлаженный механизм. Мое имя Широ, что, как ты знаешь, означает «четвертый сын». И если бы судьбе не вздумалось поиграть со словом «случайность», я бы никогда не смог возглавить корпорацию своего отца. «Я скорблю о ваших братьях Судзима-сама». Тадаши низко поклонился. «Я тоже. И хотя полукровка, которым они меня считали, не был достоин места во главе компании, мне действительно их не хватает. Впрочем, напоследок я хотел бы узнать иное. Нашли ли вы мужчину, сопровождавшего объект? Пока нет. Мы, конечно, установили личность того, за кого он якобы себя выдавал, но... По предварительным данным, это ложный след. Маска поверх лица настоящего человека. Тем не менее, мы работаем над этим вопросом. Хорошо. Делай, что должен. Я более не задерживаю тебя. «Дед! Эдди! Нам пора менять логово!» С порога заявила Мира, кидая в угол комнаты грязную порванную куртку. «Да мы поняли, что стряслось нечто неординарное. Признаюсь, твое сообщение заставило нас поволноваться. Теперь давай подробности». «На нас вышли боевики Судзимы». «Как это произошло?» «Глупая ситуация. Вин тут ни при чем. Это моя оплошность», — заверила девушка, спешно вытаскивая в центр комнаты коробку с вещами. «Попала под объектив общегородской камеры слежения». «Значит, ОТИ обновила базу, и ты снова в поиске». М -м, «Этого следовало ожидать. Они быстро учатся». «Да, только теперь я еще и подставила Винсента». Вернер виновато развел руками и пояснил для Ковальски. «Камеры запечатлели вас вместе. Теперь и вы объект их поисков». «Нет, не, не волнуйтесь. Еще перед вашим походом к Лю Вонгу я взял на себя смелость» изменить ваши данные. Согласно им, человек с вашей внешностью живет в другом месте и под другим именем, и просто физически не мог быть на месте происшествия. Специальная нейронная сеть заменила все необходимые файлы в базах данных. Искусственный интеллект поисковой программы полиции сочтет, что вы жертва обстоятельств, и ваша внешность была наложена на изображение настоящего нарушителя». Такое иногда проделывают опытные сетевые взломщики. Это называется фантом. Реальных преступников подменяют случайными людьми, но долго водить за нос копов и ОТИ не получится. Их специалисты рано или поздно заметят подмену. У нас есть несколько суток, не больше. Необходимо перебираться в другое место. — Но позвольте, — обескураженно произнес Винсент, — как же моя квартира? Документы, в конце концов. Мы все компенсируем. Я подготовил для вас временный айди на другое имя. Теперь вы Кевин Артус, законопослушный гражданин штата Невада. Ваш облик соответствует этому имени. А старое принадлежит внешне похожему на вас человеку, но все-таки другому. Это ненадолго. Как только мы завершим свой проект, все вернется на круги своя, и мы выведем вас из-под удара». «Знаете, я должен кучу денег одним нехорошим людям. Они не из тех, кто доверяет поисковым алгоритмам, а общаются с должниками лично. Боюсь, это не останется ими незамеченным. Возникнут вопросы. Мы обязательно поможем вам решить эту проблему. Сейчас важно убраться отсюда подальше. Поможете с оборудованием». «Эх, да куда я теперь денусь?» — вздохнул Винсент, осматривая фронт работ. Они провозились дольше, чем планировали. Ковальский таскал и загружал коробки с техникой в припаркованный у дома фургон. Старенький Фолькс, должно быть один из последних в своей линейке, жалостливо поскрипывал рессорами, принимая в кузов очередной блок электроники». Захлопнув дверь, утомившийся Винсент спросил. «А как вы все это поднимали? У вас раньше был помощник?» Шмидт и Стоун машинально посмотрели на миру. Та отвела взгляд и нехотя ответила. «Был. Андроид. Линейки ap 12 м Взяли на распродаже в «Черную пятницу». Несмотря на устаревший дизайн, он отлично справился со своими обязанностями». И что с ним стало? От Винсента не укрылась грустная нота в реплике девушки. «Вышел из строя», — тихо пояснила та, пряча глаза. «По причине того, что копы нашпиговали его пулями. Говори уж как есть», — сурово добавил Вернер. «Дед!» — скрикнула девушка. «Я же просила больше не поднимать эту тему!» «Я поясню», — мягко вмешался Эдвард. Андроид был любимцем Миры, она к нему очень привязалась. Знаете, раньше некоторые машины подобного класса дополнялись функциями домашнего питомца. Да, примитивными, но детям нравилось. В какой-то момент у Апи, как называла его Мирослава, произошло помутнение. Его И.И. решил, что у него есть душа. И он пошел в церковь. Ближайшая оказалась церковь единого. Но вы же знаете, какие там порядки машины не могут находиться в святилище, созданном для душ человеческих. Ну, все кончилось очень скверно. А Пи просил принять его и выслушать, дать ответы на свои вопросы. Но после второго предупреждения покинуть храм, вызванные прихожанами сотрудники полиции, просто. Уничтожили несчастное создание. «Машина отправилась в храм помолиться?» Винсент был изумлен. «Да, представьте себе. Это списали на сбой в его искусственных мозгах и дело раздувать не стали. Мире удалось получить запись с диска пи и узнать все подробности. Пазл сложился в голове Ковальский. Теперь стало ясно, чьи вопросы повторяла Мира в индуистском мандире. Она хотела понять, что заставило ее любимца, автоматического помощника 12М, пойти в храм. Почему он настолько преисполнился смыслом бытия, души и Бога, что, презрев опасность до последних секунд жизни, не покинул место, где вообще не должен был появляться?